Глава четвертая. 28 июня 1941 года. Окрестности Слуцка. «Захаров, зайдите!» — раздался из распахнувшейся двери знакомый голос контрразведчика. Камеск поднялся со стула и вошел в знакомую до боли комнату. Лейтенант сидел за столом, просматривая какие-то бумаги. «Присаживайтесь», — не поднимая взгляда, особист кивнул на стул. Во-первых, вашу личность и факт уничтожения противником вашего истребителя в полку подтвердили. Во-вторых, мне приказано немедленно отправить вас в Москву. Сделать это непросто. Гитлеровцы начали очередной прорыв, и мы точно не знаем, безопасна ли дорога до аэродрома, а это почти 7 километров. Но также опасно оставлять вас здесь, обстановка может измениться в течение часа. А документы? Не удержался Александр, которого собственная судьба волновала куда меньше, нежели комиссарский чемодан. Лейтенант помолчал, похоже, решая, стоит ли отвечать, решил, что стоит. Груз отправили еще в первый день, он уже в столице, не волнуйтесь. Теперь вот вас требуют. Следом. Машины сопровождения дам, но не больше двух человек плюс водитель. Сержанта из Гарина, помните? Капитан поморщился, вызвав на лице контрразведчика болезненную гримасу. «Да не морщись ты, летун!» «Но перегнул он палку, за что и получил от тебя по морде!» «А я ему еще и строгий выговор с занесением в личное дело добавил. Хотя человека тоже можно понять. Сам знаешь, что вокруг творится. Думаешь, среди тех, кто из окружения выходит, мало предателей, трусов и паникеров?» «Поверь мне, еще как подобные личности встречаются!» «Ну, хочешь, извиниться он?» «Не хочу. Уже не хочу». Угрюмо помотал головой Захаров. — Ладно, забыли. На карте хоть покажете, куда ехать? — А что ж не показать? — Покажу, конечно. Похоже, ответ лейтенанту пришелся по душе, аж лицо разгладилось. — Вот, гляди, мы тут, аэродром, стало быть, тут. Вроде недалеко, а поди знай, что по дороге случится. — Каркать не хочу, но если вдруг что, вот так можно пешком дотопать. Запоминай, пока аэродром цел, тебя будет ждать самолет. «Вопросы?» «Не имею», — по-военному четко ответил Камыск. «Когда выезжаем?» «А прямо сейчас к чему тянуть? Да и опасно затягивать, если с тобой что плохое произойдет. Спросят ты не с кого-нибудь, а с меня. Причем так спросят, что мало не покажется. Ты даже не представляешь, откуда приказ эвакуировать тебя пришел». «Все, хватит болтать. Иди, собирайся. Выезжаешь через десять минут». Контрразведчик первым поднялся на ноги и первым же протянул руку, сильно пожав ладонь Александра. «Прощай, капитан. Извини, если что не так, и зла не держи. Глядишь, еще свидимся. Война, она такая штука. Ступай, и удачи тебе». «Спасибо». Захаров щелкнул каблуками сапог и коротко кивнул, поскольку головного убора не имел и козырять не мог. «До встречи, товарищ лейтенант». На разбитой грунтовке полуторку отчаянно швыряло из стороны в сторону, и Камеск периодически ударялся раненым плечом, о стойку кабины, сдавленно шипя от боли. Водитель немолодой и фрейтер-пехотинец бросал на капитана короткие виноватые взгляды, но скорости не избавлял, стремясь как можно скорее преодолеть последние несколько километров и добраться до аэродрома. Да и в чем его вина, ежели дорога такая? Не дорога, а так направление еще и основательно раздолбанные гусеницами недавно прошедших здесь танков. Впрочем, едущему в кузове изгарину, которому, чтобы не упасть, приходилось обеими руками держаться за борт, было еще хуже. К тому же несколько загруженных в машину ящиков с неизвестным содержимым постоянно норовили изменить свое местоположение и приходилось упираться в них сапогами. Нормальные отношения у них с Александром так и не наладились. Нет, волками друг на друга не глядели. Конечно, сержант даже руку бывшему подследственному при встрече пожал, но в глаза друг другу так и не смотрели. Захаров из-за неприязни, что его боевого пилота-истребителя приняли за предателя. Изгарин, скорее всего, от того, что никакой вины за собой не чувствовал и искренне не понимал, за что получил неслабую выволочку от начальства. Об истинном значении пароля «Брест-41» он, разумеется, так и не узнал. Трофейный автомат вместе с подсумком на три запасных магазина и личные вещи Захара увернули, равно как и табельное ТТ. Так что ехал он вполне вооруженным. Пожалуй, даже побольше, чем сопровождающий. У сержанта имелся ППД-40, и наган уводил и вовсе только трехлинейка, закинутая из-за тесноты в кабине в кузов. Более-менее удобно устроившись на дерматиновой сидушке, дорога пошла поровнее, и грузовик, наконец, почти перестал раскачивать. Капитан задумался. Что ж, задание погибшего комиссара он как ни крути выполнил, и чемодан с секретными документами, и карта с координатами брошенной автомашины уже в столице. А сейчас и он сам довеском к ним полетит. Обидно, конечно, что отправляют в тыл. Ему воевать нужно, немцев сбивать. Но командование всяко виднее. Да и не задержится он в Москве надолго. В очередной раз расскажет про обстоятельства гибели Дубенина и сразу вернется в полк. Получит новый самолет и вперед. Должок у него за Ваньку Баранова и других ребят эскадрильи отомстить нужно. И он отомстит, и не раз. Ещё ни одного фрицев скваса на землю опустит. И то, как выбросившихся с парашютами пилотов расстреливали, забывать нельзя. Сам он до подобной подлости не опустится, разумеется, но бить будет так, чтобы наверняка, чтобы вниз суки сыпались исключительно в виде пылающих обломков. Теперь только по кокпиту бить будет, чтобы остекленение кабины красным от крови было». Предостерегающий крик водителя оторвал капитана от мысли о скорой расплате сасами Геринга, которая, судя по всему, откладывалась на неопределённый срок. Вывернувшись за крутого поворота, скрытого придорожными зарослями, полуторка едва ли не лоб в лоб напоролась на гитлеровцев, до которых оставалось не больше двух сотен метров. Два мотоцикла с колясками и лёгкий броневик, в точности такой, на котором они ехали вместе с комиссаром. Видимо, передовой дозор проверяющий шоссе перед основной колонной. Похоже, накаркал таки контрразведчик, когда относительно безопасности дороги к аэродрому сомневался. И они нарвались на одну из немецких частей, что развивало тактический успех помянутого им прорыва. Скрипнув тормозами, грузовик вильнул к обочине, и шофер, матерясь во всю горло, выкрутил руль, пытаясь развернуться на узкой грунтовке. Возможно, ему удалось бы уйти, свернув на одну из второстепенных лесных дорог развилку, которую они проехали буквально пять минут назад. Но подвела техника. Вставшая поперек дороги полуторка внезапно заглохла. Водила попытался было завестись, но не успел. С немецкой стороны загрохотали пулеметы, и лицо Захарова, боком вываливающегося из распахнувшейся дверцы, росило чем-то липким и теплым. Последним, что зафиксировало его сознание, прежде чем Камаск рухнул в пыль, была неестественно запрокинутая голова ефрейтера, словно бы уменьшившаяся в размерах тяжелая пулеметная пуля практически снесла ему верхнюю часть черепа. Раненное плечо ответило на удар, а землю вспыхнувшей в мозгах дикой болью, но сознание Александр, к счастью, не потерял. Отметив торопливое тарахтение ППД Гарина, сержант лупил длинными очередями поверх борта, капитан торопливо откатился от машины, подтягивая за ремень, отлетевший в сторону автомат. Укрывшись от вражеских пуль, ежесекундно вздымающих вокруг машины пыльные султанчики, за задними колесами пилот снял оружие с предохранителя и вступил в бой. Автомат он, как и советовал батальонный комиссар, теперь держал правильно за горловину приемника магазинов. — Беги, летун, я прикрою! — заорал Изгарин. — Да пошел ты! — огрызнулся Захаров и тихо добавил. — Я сам выберу, где умирать. В голове было пусто, никаких мыслей, кроме одной, только бы попасть. Лишь бы не сдохнуть зазря, когда его не слишком надежную позицию нащупает вражеский пулеметчик, или когда взорвется прошитый пулями бензобак полуторки, и автомобиль полыхнет, словно факел. Кто из них попал, он или сержант, Александр не знал, но пулемётчик внезапно несколько раз дёрнулся и откинулся назад, нелепо запрокинув голову, а водитель боком сполз на дорогу. Третий Фриц шустро сиганул головой вперёд, укрывшись за мотоциклом, и тут же замолчал автомат из Гарина, а из кузова раздался короткий и страшный вскрик. Вот и всё, он снова остался один. Разозлённые гибелью товарищи гитлеровцы обрушили на несчастный грузовик огонь двух пулемётов со второго мотоцикла и бронетранспортера, и на голову Захарова посыпали щепки, выбитые пулями из бортов. Звонко разлетелось лобовое стекло, шипением рванулся из пробитых скатов воздух, и полуторка тяжело просела на простреленных колёсах. Камеск бросил взгляд в сторону. Э, до леса далековато, живым не добежишь. Нашинкуют в два счета, даже пикнуть не успеет. Значит, придется сражаться до последнего, все равно других вариантов не имеется. И помощи ждать неоткуда, к сожалению. Что ж, погибнуть геройский тоже неплохой вариант. Дубинин бы оценил. Главное, чтобы не ранили, чтобы сознание не потерять. В плен ему никак нельзя. Когда совсем туго станет, нужно успеть застрелиться. Перевалившись на бок, Александр сменил магазин, расстегнул клапан кобуры с пистолетом, большим пальцем взведя курок. Если что, успеет вытащить, допальнуть висок. Патрон в стволе дослал, как в машину садился, словно чувствовал. Поудобнее уперся в землю локтями и привалился к спущенному колесу. Дал короткую прицельную очередь, следом вторую и третью. Патроны он не экономил. Какой смысл? Трёх магазинов ему всяко хватит. Как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Так что получайте, суки. Кушайте на здоровье, чтоб вас понос пробрал. Приклад упруга бил в плечо, стреляные гильзы улетали куда-то под днищу грузовика. Ему удалось достать ещё одного из мотоциклистов. К сожалению, не пулеметчик, а того, что сидел за рулём, попытавшийся укрыться за броневиком, Фриц получил несколько пуль в спину и рухнул в дорожную пыль. На этом и без того сомнительная удача закончилась. Следующая очередь легла в полуметре, напрочь запорошив глаза. Пока Захаров пытался проморгаться, пулемётчик поправил прицел, и пули ударили в пыльную резину спущенного ската, в нескольких сантиметрах от его головы. «Все, приехали». И тут произошло нечто непонятное. Раздалось странное ширканье, словно сорвало редуктор у баллона сжатым воздухом, и в борт бронетранспортера уткнулась дымная струя. Мгновение, и боевая машина взорвалась, разбросав по дороге обломки искореженной брони». Над изуродованным корпусом взметнулся фонтан огня из разорванного бензобака, рванулось кверху полотнище жирного черного дыма. Гулка зарокотал пулемет, расшвыривая в сторону уцелевших мотоциклистов. И наступила тишина. Все заняло не больше пяти секунд. Капитан ошарашенно помотал головой. «Это еще что такое? Откуда помощь? Но стоит заметить вовремя». Ох, вовремя! Чуть бы промедлили и все! отлетался Камеск Захаров.